Вызов номер 14. Сочетайте принципиальность и отзывчивость. Получаете ли вы победные результаты за счет других или даете кому-то возможность добиваться успехов за ваш счет? Большинство задач для лидеров, рассматриваемых в этой аудиокниге, не даются мне легко и без усилий, а ведь я работаю в области развития лидерских качеств практически на протяжении всей своей карьеры. Мне пришлось осваивать их на собственном горьком опыте, часто ценой неудач, публичного осуждения и откровенных унижений. И этот вызов не исключение. Лучшие лидеры сознательно и постоянно анализируют и оценивают свою способность сочетать принципиальность и отзывчивость к окружающим в своей деятельности. Быть принципиальным часто означает говорить все как есть, выявлять проблемы, вести трудные переговоры и решать сложные вопросы. Иногда это означает умение промолчать. Если переусердствовать, смелость может превратиться в запугивание, чрезмерную грубость и бестактность или отсутствие эмпатии. Быть отзывчивым часто означает проявлять доброту, вежливость и умение предполагать лучшее в людях. Чрезмерная внимательность часто выражается в уклонении от сложных решений и ответственности, сдаче своих позиций, пренебрежении своими обязанностями и бесправии. Большинство из нас изначально настроены либо на то, либо на другое. На вашу манеру поведения и лидерский стиль влияет множество факторов. В первую очередь то, как, где и даже когда вы росли и воспитывались. В своем подкасте я поделился одной историей из прошлого. Когда я был подростком, в доме напротив поселилась новая соседка. Она казалась мне олицетворением успеха. Купила красивый дом, у нее были две спортивные машины, Она владела процветающим бизнесом и наняла няню своему ребенку. Я решил, что ее шумный, резкий командный стиль и есть секрет ее успеха. И, не стыдясь, признаю, что быстро перенял его. Практически за одну ночь я из достаточно пассивного, зашуганного подростка превратился в довольно решительного, напористого человека. Здесь моя жена мягко поправила бы меня и употребила слово агрессивный. Такой яркий, отчаянно смелый стиль показал свою эффективность в школьные годы и когда я работал на местах с почасовой оплатой. Но когда я влился в ряды профессионалов, то упустил из виду необходимость внимательного отношения к окружающим. Мне постоянно делали замечания, пока, наконец, не уволили с моей первой должности. У меня было достаточно мужества, чтобы идти своим путем и действовать, как я считал нужным, но мне не хватало внимания, интереса к людям для того, чтобы успешно с ними взаимодействовать чтобы вернуть себе прежний статус, я должен был идти на компромиссы, адаптироваться в новой организационной культуре, понять важность искусства дипломатии и более осознанно проявлять внимание к заботам других. Интересно отметить, даже если вам лично удастся найти баланс между принципиальностью и отзывчивостью, иногда в связи с особенностями организационной культуры, команды или роли от вас может потребоваться гораздо больше мужества и внимания, чем обычно. Каждая корпоративная культура находит свое состояние устойчивого равновесия. Где-то ценится более резкий, прямой стиль общения, где-то предпочитают промолчать, чтобы избежать конфликта. Например, когда ваш руководитель объявляет, что джинсовые пятницы отменяются, начинает ли ваша команда яростно возражать, или все опускают головы и молча сокрушаются по поводу новых порядков. Иногда может потребоваться волшебная лоза, чтобы найти адекватный баланс. Было время, когда некоторые называли меня слоном в посудной лавке. Лавкой стала компания «Франклин Кови», организационная культура которой с самого начала была крайне ориентирована на заботу о людях. Для нее характерна осмотрительность, вежливость и стремление обходиться без конфронтаций. Такое поведение в целом свойственно жителям штата Юта, где находится штаб-квартира компании, и это не так уж плохо. Консервативные методы ведения дел стали нашим ценнейшим ресурсом, который более 35 лет помогал нам расти и развиваться, зарабатывать прочную репутацию и обеспечивал успех во взаимоотношениях с клиентами. Но в этой корпоративной культуре, ориентированной на высокое взаимное уважение, порой трудно прижиться людям, предпочитающим более смелый, бескомпромиссный стиль работы, таким, например, как я. Этот конкретный слон обладал характером, который принято считать типичным для жителей Восточного побережья склонностью к отчаянной смелости. Как я уже говорил, я намеренно культивировал этот стиль, но, безусловно, есть доля правды в том, что мы, жители Восточного побережья, имеем репутацию людей, которые говорят все как есть и называют вещи своими именами. Понятно, что не все представители одного региона или одной культуры одинаковы, но пока будем довольствоваться этим обобщением. Сравните это с другим широким обобщением, представлением о жителях Юты как о милых, приятных людях и поймете неизбежность конфликта между слоном и посудной лавкой. Когда я переехал с восточного побережья в Юту, мне пришлось пересмотреть и скорректировать соотношение смелости и внимательности к другим в своем поведении и выучить новый язык общения, чтобы расшифровывать незнакомые мне нюансы в словах, языке тела и корпоративной культуре. Когда кто-то на работе говорил «Скот, ты такой забавный», он вовсе не смеялся надо мной. В Юте это означало, «Скот, ты говоришь обидные вещи, у нас так не принято». Готов поспорить, если бы я переехал в Нью-Джерси, а не в горы Уосач, там бы меня считали немного смешным и довольно кротким. Как лидеры находят этот баланс, если им приходится учитывать разнообразные потребности, предпочтения и характеры членов команды? Они проявляют смелость, обмениваясь с нами мнениями, тактично выявляя ошибки, включая наши собственные, и дипломатично высказывая сомнения в выбранном направлении действий. Одновременно они должны считаться с чувствами, страхами и комплексами людей и культурными традициями. Особенности географической и организационной культуры действительно влияют на баланс смелости и внимательности к людям. Но лидеры с твердыми принципами преуспеют где угодно поскольку люди в большинстве своем желают слышать правду, когда ее подают с должным уважением. Эффективные лидеры прекрасно умеют контролировать свои эмоции, добиваясь высокого доверия со стороны окружающих. Их считают рассудительными, спокойными, тактичными и заслуживающими доверия. Многие культурные противоречия и межличностные конфликты оказываются следствием действий лидеров, вполне компетентных и руководствующихся благими намерениями которые не умеют найти адекватный баланс между смелостью и вниманием к другим. Я, вероятно, не один, кому приходится учиться этому на собственных ошибках. Может быть, мы унаследовали стиль поведения наших родителей, пытались подражать политику или знаменитости, которыми восхищались издали, или слишком много размышляли о незамужней новой соседке и ее двух спортивных машинах но если мы не сумеем найти золотую середину между такими качествами, как смелость и внимательность, это негативно скажется на результатах нашей работы и взаимоотношениях с окружающими. Осознать существование дисбаланса значит сделать первый шаг к восстановлению равновесия. Больше, чем руководитель. Сочетайте принципиальность и отзывчивость. Выберите коллегу, которому доверяете. Попросите привести конкретные случаи, когда он мог заметить у вас проявление дисбаланса между этими качествами. Задайте следующие вопросы. А. Когда, по-твоему, я излишне добр или деликатен по отношению к людям? Б. Когда ты заметил, что я веду себя слишком жестко, грубо или вызывающе агрессивно с другими? Не забывайте о триггерах, способных заставить вас проявить излишнюю смелость или внимательность. Это могут быть конкретные люди, ситуации или темы для обсуждения. Найдите в себе мужество не только задавать вопросы, но и действовать.